Сессия вторая. У меня на этой неделе очень сильно всплыла тема женственности и детей. Стрегирело настолько остро. Я общалась с одним своим знакомым, у которого есть дочка. И он вдруг начал мне о ней рассказывать, показывать фото. Я увидела, что он её очень любит. С такой нежностью говорит о том, как она одевается в красивые платьица, вертится перед зеркалом. Больше всего меня зацепило то, как он ценит женственность своей дочери и любит в ней именно это. Боже, это именно то, чего у меня не было. Ещё он сказал, что настолько по ней соскучился, что даже не спал этой ночью. Она с мамой живёт в другом городе. Что уже купил билет и выезжает к ней. Мне не хватает такого партнёра, который был бы способен на подобные чувства. Я очень сильно хочу семью, ребёнка. Понимаю. Если реакция такая сильная, значит, сейчас затронуты очень важные моменты в вашей душе. Что-то рвётся проявиться, что-то нуждается в пристальном внимании. Давайте попробуем понять, что это. Я сейчас, пожалуй, не буду задавать никаких вопросов, не хочу идти от ума. Задействуем и рациональное. Просто предложу вам сделать одно действие, а по вашим чувствам, которые возникнут в ответ, мы поймём, о чём идёт речь. Ладно? Хорошо. Представьте, что вы присваиваете от этого мужчины его качества. Эту его способность любить своей дочери женственность. Можно это представить как-то абстрактно, типа забираю у него нечто. А можно более конкретно визуализировать. Будто он обладает некой энергией. У этой энергии есть цвет, консистенция и тому подобное. И просто взять у него эту энергию и поместить в себя. Ну, вы уже и так знаете примерно, как это делается. Так что можете исполнять тем способом, которым вам комфортно. Да. Проделала. Что чувствуете от этого? Больше шутима? Вся левая часть. Та самая, женская, будто воспалённая. У меня много лет была мысль: я не могу себе это позволить. Ребёнка. Я типа не до женщина, и у меня не может быть женского счастья. Я не заслужила. Будто я не могу проявлять женские черты. В семье это было невозможно. Её семьи никогда по-настоящему не было. Там много чего накопилось, было зажато. У меня чувство, что я не заслужила безопасность, защищенность с партнером, чтобы хотя бы не били, не абьюзили, чтобы можно было положиться на партнера, получить поддержку, если я беременна, если у меня токсикоз, к примеру. Это было всю жизнь, много лет. У меня внутри сильное желание иметь дом, свить гнездо. А из-за невозможности это получить, я ощущаю сильную фрустрацию. Вы даже не представляете, насколько. Это будто какая-то стена, её не пробить. Я чувствую недостижимость того, что я желаю. Да, теоретически я всё понимаю, это есть в жизни, у многих есть. Но для меня это за стеной. Там есть, а у меня нет. Ну вот. Теперь примерно понятно. О чём это для вас? Это прежде всего боль. Да, это желание, но и очень сильная боль от невозможности это исполнить. Значит, будем работать с болью. Скальпелем, саркастически улыбается. О, ну почему же сразу скальпелем? Постараемся бережно. Как именно это будет, если подступиться к этому помягче? Как вы думаете? Я даже не знаю, Не представляю себе, как это можно сделать мягко. Тогда давайте поступим так. Просто проведём параллели. Это ведь в любом случае тема отца, верно? Попробуйте понять, какое именно отношение отца, какие его слова и действия вызывали внутри вас именно такие чувства. Мне сейчас больше всего вспоминается та ситуация, когда папа привёл в гости коллегу. Вы, наверное, помните, я уже рассказывала ее вам однажды. Мне было лет 10-12. Я как раз прибралась, и пол был чистым. Они зашли в грязной обуви, и отец сказал коллеге, чтобы он проходил так, не снимая обувь. Мне стало обидно. Я возмутилась и стала требовать, чтобы они сняли ботинки. В итоге они меня все равно не послушали, а отец потом подошел ко мне и резко сказал... чтобы я закрыла рот и не лезла. Это было очень грубо и унизительно. Я почувствовала себя таким ничтожеством. Это ужасное неуважение, пренебрежение к женской работе, к женскому началу. Я думаю, в этой ситуации осталось много невысказанной боли. Если ощущаете это, можно провести воображаемый диалог с отцом, высказать всё, что чувствуете. Ну, или что сама сочтёте нужным сказать. Может, спросите что-то? Хочется ли что-то выяснить? Скажем, причины его подобного поступка? Да, я поговорю с ним. Может, и обругаю от души, и поспрашиваю. Однозначно. Проходит некоторое время. Ну, я думаю, это всё его собственное чувство неполноценности. И попытка самоутвердиться за счёт меня. От него идёт посыл: твоё мнение никому не нужно, я не буду с тобой считаться. Возможно, во мне возникал сильный воинственный импульс. Я пыталась бороться с отцом, и ему это очень не нравилось. Он ощущал во мне какую-то конкурирующую силу и жёстко пресекал это. Да, я сама лезла с ним на конфликт, шла в бой. Из-за такого отношения мужчин я научилась нападать, стала агрессивной. Как вы думаете, это полезная черта или её нужно как-то поменять, превратить во что-то другое? Нет, нет, ни в коем случае. Мне это необходимо. Это воин, он меня защищает. Я ведь его не проявляю, если меня не пытаются подавить. Он включается только тогда, когда нападают на меня. Хорошо. Тогда есть у меня одна идея, которую сейчас можно осуществить. Обращаясь к образу отца, проговорить: Несмотря на твоё отношение ко мне, я всё равно раскрою в себе женственность, буду проявлять её. Как вам такие слова? Да. Я бы хотела такое сказать ему. Я проговорю. Как он реагирует на то, что сказано вами? Он внезапно уменьшился. Стал маленьким и испарился. Если фигура отца исчезает, значит, пришло время признать, что та программа, над которой мы сейчас работаем, принадлежит вам самой, и у вас внутри исполняются те же самые схемы. Мужская часть подавляет женскую. Отец уже ни при чем, так? Да, это уже моя собственная программа. Попробуем начать ее расшатывать. менять. Я предлагаю вам снова войти в роль мужчины и обратиться к своей внутренней женщине. О'кей? Допустим, это может быть так. Я отменяю старую программу. Я разрешаю тебе проявляться так, как ты хочешь. Так? Как это для тебя естественно? Это подойдёт? Да, мне подходит. Я от имени мужчины проговариваю это себе женщине. Хм. Интересно. Я как бы на заднем плане слышу голос. Нет, это ты. Ты именно такая. Он как бы подразумевает, что мне не поменять это. У этого голоса есть власть. Он мне говорит: "Нет, я сильнее". А кому принадлежит, как будто бы, этот голос? Мне сложно понять. У меня идут какие-то неприятные ассоциации. То ли опухоль то ли на рост, будто нечто проникло, захватило. Как бывает в фильмах, когда землю захватили инопланетяне и превратили её в безжизненную серую пустыню. Небо не видно, оно затянуто мрачными тучами. Это нечто уже прижилось внутри меня, вросло. Оно не является моим, но уже настолько сильно проникло везде, что уже стало моим продолжением. Если его вытащить, Практически ничего не останется. Может, тогда поработаем с этим образом? Можете описать эту штуку подробнее? Как она выглядит? Это что-то белое, с какими-то то ли отростками, то ли щупальцами. Оно опутывает и держит, как ветвями, мою левую часть. Все схвачено им. Что вам хочется с этой штукой делать? Пощекотать. Да, именно пощекотать. Проходит время. У меня получилось это снять с себя, но там открывается ещё худшая картина. Оно просто сверху прикрывало то, что под ним. Там чернота. Похоже на то, как оставить что-то закрытым в затхлости, и оно испортилось. Часть этих белых щупалец осталась. Они выглядят как змеи, агрессивные. И всё это выглядит как гнильстое что-то. Я снова слышу тот же голос, он говорит: "Ты уже испорчена, ты дефектна". Ух, какая картина. Слушайте свою интуицию. Что считаете нужным с этим делать? Что хочется делать? Ох. Я, наверное, вырежу это скальпелем. Вот и до скальпеля добрались. А, точно. А я-то думала, с чего вы про скальпель заговорили. Вот оказывается, в чём дело. Вы уже интуитивно ощущали, куда мы придём. Хорошо, делайте. Пришлось вырезать половину. Там теперь пусто. А с вырезанной частью что сделали? А с ней нужно что-то делать? Думаю, что желательно хотя бы пронаблюдать и понять. Ладно. Мне хочется выбросить её на помойку. Я смотрю дальше. Там на неё набрасываются разные животные: крысы, вороны, мухи. Ну, самые такие, типа грязные, чёрные существа. Они едят это. Вот я вижу, как они её съели полностью. Она улетучилась. У меня чувство, что так и должно быть. Да, так нормально. Это помогает. О'кей. Вернёмся к той пустой зоне. Посмотрите на неё и тоже попробуйте понять, что делать дальше. Может, как-то исцелять нужно или заполнять или что-то ещё? Я думаю, что мне нужно принять, что у меня нету этой женской части. Что не будет семьи, ребёнка, прожить потерю этого. Я чувствую, что мне нужно это сделать. Тут я дам небольшой комментарий, чтобы было понятно, что сейчас делает клиент и зачем. Очень важно принимать потерю различных важных вещей, в отсутствие которых клиент сталкивается или со страхом, или с болью, или с потерей смысла жизни. Принятие потери помогает понемногу перестать зависеть от этого и снизить уровень боли. Фактически это потеря уже есть, ведь эти ценности так или иначе сосуществует в жизни клиента. Не хватает лишь принятия этого факта. Если же принять это, тогда происходит обратный эффект. Возможность их обрести увеличивается многократно. Это парадоксальный процесс, но он очень хорошо работает. С этой конкретной клиенткой мы многократно совершали подобные действия по принятию, и она уже успела убедиться в том, что это бывает полезно. И сейчас она самостоятельно принимает решение сделать это, чувствуя, что это пойдёт во благо. Проходит некоторое время. Это очень большая потеря. Мне кажется, что мне нужно много времени на это. Да, наверное, это действительно нужно отгоревать. Мы можем пока оставить так, чтобы этот процесс происходил фоново. Ну или можете ещё какое-то время побыть в этом. Интуитивно решайте, что лучше для вас. Может, дать побыть так? А что если похороны устроить? Как вам эта мысль? Здесь тоже дам комментарий. Похороны это очень нужный и важный метафорический ритуал в рамках работы с образами. Это способ проститься и отгоревать расставание с чем-то очень ценным, с тем, что просто так отпустить не получается. Мы с клиентами часто хороним несбывшиеся надежды, не сложившиеся отношения. Иногда приходится это делать даже с отдельными частями личности. Если часть личности ещё жизнеспособна, тогда она после похорон в буквальном смысле восстаёт из могилы. Клиент чётко чувствует, что закопал нечто живое, и мы откапываем её обратно. Такое действие помогает клиенту сделать совершенно новые выводы. о каких-то собственных качествах личности. Если же часть личности действительно умерла, тогда происходит закономерное с ней прощание и отпускание, а затем перерождение её в новом качестве. Иногда это перерождение видно сразу, а иногда оно проявляет себя спустя какое-то время. Да, пусть мужчина её похоронит. Я вижу могилу. Он возлагает на неё цветы. Он половинчатый, по правой щеке стекает слеза. Левой-то нету. Он только сейчас начал что-то понимать. Женщина, она была очень тонкая, тонко чувствующая. А он какой-то тупой. До него до сих пор не доходит, что его боль именно от потери женщины. Он не понимает ее ценности. Нет, мне не хочется винить мужчины в своей жизни, что они ко мне так относились. Это же внутри меня всё. Да, вы правы. Такие схемы именно внутри нас самих возникают. И мы подсознательно, стремясь им соответствовать, выстраиваем все свои отношения в таком же ключе. Что у вас там дальше происходит? Ну, пусть он ещё поживёт так, без неё. Я понаблюдаю за ним. О'кей. Ну вот, до него наконец дошло. Сначала он долго сопротивлялся, типа, могу и так. Потом опять пришла эта боль, и он понял, что не получается. Уменьшился, сел и начал плакать. Захотел, чтобы она пришла, ведь это только она может так обнять, утешить. Это её сила. В этом сила женщины. Да, мужчина может хорохориться, что-то достигать, Но ему не хватает этой её способности, чуткости, мягкости, умения любить. Что? Тогда может попросить её вернуться? Она же не умерла, на самом деле-то. Такие части не умирают, вы же знаете. Не-не-не-не, вы что? Нельзя. Пусть он это прочувствует. Я хочу, чтобы он хорошенько понял, что потерял. Ладно, ладно, молчу. Пусть не догадывается. Да. У него драма внутри сейчас. Он настрадался. В нём что-то надломилось. Ну всё. Теперь можно. Женщина пришла, обняла его, просто погладила по голове. У него очень сильная реакция. Такое выражение лица. Он говорит: "Я теперь понял, насколько важно заботиться, чтобы тебе было хорошо. И только тогда мне самому тоже будет хорошо". Ого, как его приняла. Да, это точно. Она теперь как королева, а он больше как слуга. Ой, что-то меня смущает такая расстановка позиций. Мне кажется, что нужно равенство. Или я не права? Нет. У меня слишком униженная позиция была у женщины. Мне сейчас наоборот нужна компенсация. Мне именно так хорошо. Ладно. Тогда оставляем так. Если в этом есть что-то негармоничное, оно так или иначе себя проявит. Это будет более понятно позднее. Вы знаете, меня ужасно впечатлила эта история. Мне очень хочется написать о ней, если вы разрешите, конечно. Просто я часто сталкиваюсь с тем, что многие женщины не ценят себя и свою женственность, подавляют её, не позволяют себе проявлять женские черты. Я думаю, что ваша история могла бы помочь им лучше понимать себя. Да, я только за. Я хочу, чтобы женщин ценили и уважали, а не много натерпелись. Мы ведь не были бы такими ожесточёнными, если бы не было давления. Даже такое явление, как феминизм, я считаю, порождено именно как следствие того, что женщин много веков принижали. Да, я тоже так думаю. Спасибо вам огромное. Впоследствии у нас с этой клиенткой состоялась ещё одна сессия на тему взаимоотношений мужчины и женщины, на которой состоялось их объединение. Это произошло достаточно неожиданно даже для меня самой, потому что я и не планировала достичь такого эффекта. То действие, которое я предложила, было немного в другом ключе. Нужно было просто прожить ощущение ненужности и неважности. который на тот момент испытывала женская часть. Однако клиент часто оказывается мудрее меня. Ему действительно виднее, что сейчас нужно делать и каким образом. И как вы видите, при выборе различных действий в процессе терапии я предпочитаю во многом ориентироваться именно на ощущения клиента, на его интуитивное понимание уместности той или иной техники. Девушка, с которой мы работали, самостоятельно пошла чуть дальше. И в итоге почувствовало состояние целостности, при котором пропало разделение между мужской и женской частью. Отдельные эффекты от обретения таких состояний не всегда удаётся чётко отследить в реальной жизни, но они тем не менее постепенно накапливаются, набирают критическую массу и обязательно отражаются на действительности. Клиент начинает лучше относиться к себе, переоценивает существующие отношения, у него появляются силы для того, чтобы их кардинально перестроить. Если рассматривать нашу психику с точки зрения мужского и женского, тогда становится возможным выделить ещё одну грань, которая влияет на степень успешности, с которой мы реализуем себя практически везде и во всём. Знакомьтесь, это король и королева. Король это ум, логическая сфера, воля, саморегуляция, Правило: надо, результат. Королева чувство, эмоциональная сфера, интуиция, спонтанность, желание, хочу, процесс. Королева генерирует энергию, король направляет её в нужное русло. Необходимо, чтобы они в равной степени любили и уважали друг друга. Но вы ведь понимаете, что я сейчас говорю метафорическим языком. Фактически, нужно, чтобы мы очень хорошо понимали и чувствовали важность и ценность каждой из этих своих сторон и умели их гармонично сочетать. Если нам это удаётся, тогда мы открываем себе возможности для максимально полной реализации своих способностей и стремлений. Король без королевы не может, равно как и она без него. Как в песне: "Без меня тебе любимый мой лететь с одним крылом". Мы одновременно нуждаемся в обоих аспектах своей личности, и если какой-то превалирует, это вносит дисбаланс в нашу способность полноценно проявлять себя и достигать целей, которые мы себе поставили. Давайте попробуем немного прояснить, как же построены их отношения. Королева это свободный творческий поток, берущий начало в наших иногда совершенно нелогичных хочушках. Внезапно захотелось что-то этткое наваять, выкинуть фартель, получить удовольствие от незапланированной вылазки. Королева вечно фантанирует кучей разных идей и проектов, вдохновляется ими, потом забывает об их существовании, быстро переключается на что-то другое. Это чистое желание, которое жаждет удовлетворения. Королева живёт тонкими, едва уловимыми ощущениями. которые рассказывают ей об окружающем мире. Она читает между строк, слушает своё сердце. Она эмоциональна и капризна, романтична и мечтательна. Она умеется создавать то, чего ещё не было. И капризна она вовсе не потому, что имеет плохой характер, а именно потому, что точно знает, чего хочет. Именно фисташковое мороженое, а не как не клубничное. причём на следующий день может быть совершенно наоборот. Именно в пастельных тонах сегодня должна рождаться картина, именно это кружево нужно пришить к этому платью, исключительно это. Только эта фраза здесь уместна, а другие слова просто не подойдут. Она чувствует это всем нутром. Главная сила королевы заключается в том, что она добытчик энергии, при условии, что её желания воплощаются в жизнь. Если запрещать себе желать, она начинает чахнуть и унывать. Люди, погружённые в депрессию это часто люди, подавленные королевой. Их король гипертрофирован и стал на дни тираном, который не способен услышать её важные послания. Король специалист по структуризации. Если королева это бурный поток воды, который может просто всё снести на своём пути, если им никак не управлять, То король строит русло, дамбы, шлюзы и украшает поток. Задаёт ему вектор и регулирует интенсивность. Если он чрезмерно увлечётся этим процессом и понаставит слишком много препятствий на пути потока, тогда в одних зонах вода начнёт застаиваться и превращаться в болото, а в других просто прорвёт все шлюзы и устроит вам личный Армагеддон, последствия которого сложно предсказать. В таком состоянии люди могут резко рвать все связи, увольняться с работы, совершать опрометчивые поступки. В самых худших вариантах это аффективные психотические состояния, находясь в которых человек в буквальном смысле рушит все мыслимые рамки и границы. Это означает, что взбешённая королева, уставшая сидеть в тюрьме, убила короля и вырвалась на свободу. Но, как вы понимаете, Такая свобода ничего хорошего не приносит, потому что разрушения, которые она учинила, придётся разгребать ещё очень долго. Без короля она тоже не способна существовать и предъявлять себя. Ей просто необходима аккуратная, но твёрдая поддержка и направление. Если король бережен и уважает королеву, то есть понимает её важность, он будет чутко прислушиваться к результатам своих действий. Когда мы планируем свой день, Строим себе график, намечаем цели, устанавливаем правила, по которым мы вообще живём. Нам необходимо постоянно мониторить своё состояние. А как эти правила на нас влияют? Действительно ли они нас поддерживают или только ограничивают? Помогают ли они нам чувствовать себя лучше, дышать полной грудью, радоваться жизни, или мы ощущаем, что их исполнение ввергает нас в уныние? Тщательно изучая себя, Внимательно слушая свои реакции на происходящее с нами, мы постепенно учим короля делать своё истинное дело создавать королеве благоприятные условия, те, при которых поток её энергии будет приносить максимальную эмоциональную прибыль, наполнять нас, а не истощать. Если же король вообще не исполняет свои функции, тогда воцаряется хаос и анархия. Энергия разбазаривается по всем направлениям, А отдача не происходит. Можно удариться в гедонизм, в состояние мании, когда желание что-то поглощать либо что-то из себя рождать никак не регулируется и начинает обесточивать человека через неконтролируемые выплески энергии. Что-то типа хочу всего и много, но точка приложения усилий нигде не задерживается. Король незаменим, когда нужно помочь королеве восстановиться, сберечь её от выгорания. Когда она нуждается в том, чтобы её оградили от давления внешнего мира. Бывает, что наши желания настолько атрофировались, что приходится прилагать специальные усилия, чтобы начать их снова чувствовать. И вот здесь волевые качества корля могут сыграть решающую роль. Он становится рыцарем-защитником, который стоит на страже её интересов, пестует и взращивает ростки её стремлений. И тогда благодарная королева щедро делится с ним своей силой, потому что ей не только не жалко, но это и есть её истинная суть подпитывать короля, наполнять его жизнь смыслом. Таким образом, нюансов в взаимоотношении короля и королевы может быть огромное множество. Однако пусть вас это не беспокоит, вам совершенно нет необходимости что-то из этого запоминать или пытаться выстроить какую-то систему. Эта структура уже заложена внутри вас. И для того, чтобы вычислить, какие в ней произошли нарушения, достаточно визуализировать эту пару и внимательно присмотреться, как именно они взаимодействуют, как относятся друг к другу и как чувствуют себя при этом. Если вас что-то настораживает, если вы видите, что кто-то из них несчастен, это и есть ответы. Работая с ними, меняя своё мировоззрение, Мы можем постепенно их подружить. А если очень хорошо постараться, то даже и поженить, то есть соединить в гармоничный союз. В этом и заключается смысл мистической свадьбы короля и королевы. Личность, осуществившая это внутри себя, умеет пропорционально и уместно сочетать оба качества, что в итоге открывает возможности к наиболее полной реализации её потенциала. В самом процессе работы с психикой Точно так же присутствует обе сферы. С одной стороны воля и контроль, а с другой эмоции и интуиция. Если вы обратили внимание, то наверняка заметили, что у меня есть набор заранее заготовленных техник и вариантов проработки. Это, естественно, король. Но при этом я достаточно много места оставляю для импровизации и неожиданных решений. Это королева. Мы с клиентом буквально ежесекундно переключаемся то в один способ, то в другой. Для каждого отдельного момента может быть важно как двигаться в заранее намеченном направлении, так и отпускать процесс в свободное плавание. Благодаря работе с большим количеством разных людей и в их лиц, с множеством непохожих друг на друга индивидуальностей, в моём представлении постепенно выстраивается некая общая структура, которая, собственно говоря, Я излагаю сейчас в этой книге. И занимается этим, как вы уже догадываетесь, конечно же, король. Но никакая структура не может быть жёсткой и окончательной. Она всегда нуждается в корректировке, в доработке. И если встреченная мною новая информация входит в противоречие с какой-либо частью этой структуры, я принимаю решение выстраивать её заново, уже с учётом этих факторов. И эта способность рушить отказываться от старых представлений, идти навстречу новому, сосавать отдельные элементы, быть может даже намеренно экспериментируя с ними, ради того, чтобы обнаружить ещё один неизведанный вариант это уже королева со своей спонтанностью, непосредственностью и доверием к миру. Если зайти в этих размышлениях чуть дальше, мы можем наткнуться ещё на одну пару внутри нас: творец и разрушитель. Однако я думаю, что это будет уже излишняя информация для данной главы, да и в целом ещё не слишком освоенная мною область. Поэтому я оставлю её для более подробных исследований, а мы с вами двинемся дальше.